30. -е. Следующим утром мы вновь отправились искать друга Пади, который звался Чумарём, а зарабатывал как скривер, рисовальщик на тротуарах. Адресов в мире Пади не существовало, туманно предполагалось найти Чумаря где-то в районе Ламбета, и в конце концов мы на него наткнулись, идя по набережной. Он обосновался близ моста в Атерло. Стоя на коленях, перерисовывал с эскиза из грошового блокнотика портрет Уинстона Черчилля. Сходство угадывалось неплохо. Сам же чумарь оказался маленьким, смугловатым, но с крючком и низко надвинутая шапка курчавых волос. Правая нога у него была страшно искалечена, ступня ужасающим образом вывернута пяткой вперед. Выглядел он типичным евреем, хотя всегда это решительно отрицал, называя свой крючковатый нос римским, гордясь его подобием носу некоего императора, я полагаю, Веспасиана. Речь Чумаря отличалась оригинальностью. Он говорил как кокни, и однако необычайно ясно, выразительно, словно прочел много хороших книг, оставшись совершенно равнодушным к грамматике. Беседуя со мной и падя на набережной, Чумарь изложил суть своего ремесла, Постараюсь более-менее точно воспроизвести его слова. И это, что говорится, скривер серьезный. Не чиркаю мелками, как шкалеры на досках, вроде разных тут. Цвет кладу натурально, по-живописному. Дерут только за калера драные, больно дорого. Особо за корминные. К вечеру краски искрошишь на семь бобов, на два уж точно. Главным делом я по карикатуре. Политика там, знаешь, крикет, все такое. Гляди сюда. Он показал мне свой блокнот. Верховный в полном комплекте. Портретность прям с газет срисована. Каждый день новую карикатуру выдаю. К примеру, как подъем финансов заявили, я дал Уинстона, как бы он слону под брюхо уперся, на слоне буквами «Внешний долг», а внизу надпись «Под ним поднимет ли». Усек? Кого захочешь, в карикатуру ставь, только чтобы не социалистом в масть. Полиция гоняет. Раз вот изобразил, удав, который капитал, жрет кролика, который труд. Скоро пришлепал коп, глянул и мне. Стирай мазню, вперед поберегись. Ну, чего делать? Стер. У копов власть, как по поберушку тебя прихватывать. С ними молчи и не вяжись. Я спросил, сколько можно заработать таким рисованием. Какой сезон, смотря. Без дождя, под субботу и на выходных. Так три жвача возьму. Народ-то, знаешь, в пятницу с получкой. А льет, если, так вовсе не ходи. Краску в момент до камня смоет. На круг прикинуть выйдет эдак в неделю фунт. Зимой-то много не наработаешь. Когда, конечно, день гребца или там кубок финальный, насшибаешь полных четыре фунта. Но это, знаешь, еще клупнуть публику требуется. Будешь как пень сидеть, глазами хлопать. Баба не соберешь. Обычный краб кидают по полпени, а и того не кинут без зацепки. Зацепишь их на разговор, тогда им стыдно хоть какую мелочь тебе не дать. А приманить их, самый правильный крючок, это картину все подрисовывать. Им интерес, че ты красишь, станут и пялятся. Прокол, что только ты к ним шапкой, команда на наутек. Для верности бы козырной нужен. «Ты вот картину делаешь, зевак погуще собираешь, а он случайно вроде со спины их подойдет и стоит себе тихориться. И вдруг кипчонку с головы дерг? Судари, пожалуйте!» Им уж деваться некуда, меж двух огней. На краб от шика блеска не надеясь, главный краб от парней, которые попроще, да иностранцев. Мне и пошки пол полшиллинга раскинули. Черные кропают хорошо, другие тоже. Все не такие жмоты дранные как наш английский человек. Еще вот что. Монеты сразу прячь. Ну, пенс какой может оставь в шапке. Народ как видит, что уже на пару бобов накидано, так мимо, хватит, мол, с тебя. Остальных скриверов Чумарь глубочайшим образом презирал, называя кильками вареными. Между тем рисовальщики трудились вдоль набережной чуть ли не на каждом шагу. Корпоративно установленный минимум между точками 20 метров. С негодованием чумарь указал на работавшего неподалеку седобородого скривера. «Видали, Бестолыч, лет десять каждый день одну картину чертит. Верный друг, это у него как пес ребенка из реки спасает. Сам-то тупой старый ублюдок корябает не лучше ребятни». «Задолбил только, что в картине растушевку пальцем наводить, вроде как обучили мальца птичку с газеты складывать». «Навалом здесь таких». Шастают, норовят идеи мои стибрить, а мне чего? Им полудуркам своего ни хрена в мозге не стукнет, так что я всяко на обгону иду Ты вот поди-ка, ухвати самую злободневность. Слышу я однажды, что на мосту Челси мальчишка головой в решетке застрял. Так у меня картина готова раньше, чем парню башку выдрали. У меня в два счета. Чумарь казался человеком интересным. Хотелось ближе с ним познакомиться. Поскольку было решено, что он возьмет нас в ночлежку на южном берегу, я вечером опять пришел к его стоянке. Смыв свой рисунок с тротуара, Чумарь подсчитал выручку. 16 шиллингов, а чистого дохода, сказал он, шиллингов 12. Мы двинулись в Ламбет. Чумарь ковылял медленно, переваливаясь как краб, разворачиваясь боком при каждом подтягивании больной ноги. Для опоры в обеих руках палки, ящик с красками закинут за плечо. На мосту он остановился передохнуть в одной из ниш. Молча стоял, и я вдруг понял, что он смотрит на звезды. Тронув меня за рукав, чумарь махнул посохом вверх. «Гляди, Цвет горит! Прямо апельсином? Хм, полыхает!» Восхищался чумарь, как заправский критик на вернисаже. Он изумил меня. Пришлось сознаться, что я ведать не ведаю, где этот Альдебаран да и каких-либо различий в цвете звезд до сих пор не усматривал. Несколько огорченный моим невежеством, Чумарь дал водный урок астрономии с показом основных созвездий. Я, не переставаю удивляться, сказал ему, «У вас, однако, большие знания о звездах. Не особо. Такой, чё знаю. Два письма имею от Королевской обсерватории. Признательности за мои заметки про метеоры. Теперь вот снова по ночам хожу смотреть их». «Звезды даром представлены, глаза раскрой и без билета гляди спектакль». «Прекрасная мысль. Мне в голову не приходило. Ага, выискивай свой интерес. Если бродяга, так не значит, чтобы думать про один чай с бутером». «Но ведь не просто увлечься чем-то, чем-то, например, наподобие звезд, живя довольно трудной жизнью. Намекаешь булыжник, разрисовывая? Кому как?» Не обязан ты в щелька нападятся, когда мозги еще не напрочь пересохли. По-видимому, именно это и настигает большинство. Конечно. Вон на паде погляди, готов уже, лишь бы за даром чайку словить, огрызок выключить. Одна дорожка почти всем им. Кисляй, дранные. Но тебе что? Когда парень образование получил, потом без разницы, пускай даже весь век бродягой топать. «Ну, у меня прямо противоположный вывод», — возразил я. «По моим наблюдениям, человек, лишившись денег, сразу теряет и все силы и способности». «Нет, это уж кто как. Если встал на самостоятельность, так можешь и дальше сам, есть у тебя монеты или нету. Всегда можешь спокойно продержаться при своих книгах, своем понятии. Только скажи себе, а здесь-то я свободен», — он постучал по лбу. «И все полный порядок». Чумарь продолжал рассуждения в том же духе. Я внимательно его слушал. Собеседник оказался с Кривером очень необычным. Кроме того, мне впервые встретился человек, утверждавший, что бедность не имеет значения. Я многое узнал о нем из наших бесед в последующие дни. Сутками шли дожди, работать Чумарь не мог. Биография у него была довольно любопытная. Сын разорившегося букиниста, он с молоду освоил ремесло маляра. Затем в войну служил в Индии во Франции. После войны, найдя малярную работу в Париже, остался там. Франция ему нравилось больше, чем Англия, включая и презираемый им английский язык. В Париже он жил несколько лет, преуспел, накопил денег, посватался к юной француженке. Но в одночасье невеста погибла, попала под омнибус. Чумарь беспробудно запил, лишь неделю спустя, еще не твердо ступая, Он снова вышел на работу и в то же утро упал с лесов с четвертого этажа, вдребезги разморжив правую ногу. Страховку, придравшись к чему-то, ему выплатили только 60 фунтов. Он вернулся в Англию, все накопления, пока искал работу, прожил, пытался торговать книгами в рыночных рядах, Миддлсекс-стрит, продавать сладка всякие безделушки и, наконец, утвердился на социальном дне, став скривером перебивался кое-как трудами своих рук, зимой полуголодный, зачастую ночевавший в торчке или прямо на набережной. Когда мы познакомились, его имущество состояло из старого трепья на нем, малярно-рисовальных средств и пачки книг. Одетый, подобно остальной уличной голи он, однако, носил воротничок и галстук, чем заметно гордился. «Воротничок годичного употребления или даже постарше разъезжался!» и Чумарь его беспрестанно реставрировал лоскутками от края рубашки, укоротившейся уже настолько, что она едва заправлялась в брюки. С поврежденной ногой дела обстояли все хуже, грозила ампутация, а на коленях днями напролет трущихся о камень образовались громадные, твердые, как подметка мозоли. Перспектива была ясна. Впереди ничего, кроме нищеты и смерти в работном доме. При всем том, Чумарь не испытывал ни страха, ни смущения, ни горькой жалости к себе. Прямо глядя на ситуацию, он создал собственный философский канон. Поскольку участь нищего, решил он, не его вина, каяться или волноваться здесь не о чем. Что касается поведения, то в отношении к обществу враждебность и, соответственно, полнейшая готовность нарушать закон, если выпадет удобный случай. Принципиальный отказ от бережливости. Летом он ничего не копил, спуская все излишки сборов на выпивку, поскольку обходился без женских ласк. С наступлением зимы, оказавшись на мели, требовал положенной социальной заботы. Выжимал каждый пенс из официальных учреждений и даже частных, если знал, что там не ждут благодарственных поклонов. Чурался, однако, религиозной филантропии, ибо ему, как он говорил, поперек горла гнусавить псалмы за булочку. Имелись и другие пункты его кодекса чести, например, особая гордость тем, что ни разу в самый голодный час он не поднял окурка с мостовой. Самого себя он ценил классом выше обычной нищей братьи, этих, по его словам, «жалких червей», не способных даже блюсти достойную неблагодарность. Чумарь неплохо говорил по-французски, прочел некоторые романы Золя, все пьесы Шекспира, путешествия Гулливера и множество эссе. Умел ярко пересказать памятные впечатления. Так, разговаривая о похоронах, спросил меня. «Видал когда-нибудь, как трупы жгут? Я-то видал в Индии». Положили Кащея старого на костер. Через секунду я прям чуть из шкуры не выскочил, как он пошел копытами брыкать. Мускул в нем просто от огня спекался. Все равно отворотило меня. Ну, малость еще дед покорежился, вроде угря на сковородке, а после брюхо затрещало и взорвалось. Жахнуло так, что за полсотни ярдов оглохнешь. Я с того блага на крематории не признаю. Или вот из его рассказа про свой несчастный случай. Доктор мне говорит, пришибла тебя, сударь, на одну ногу, и уж удача твоя дранная, что не на обе. Вот пришибла бы на обе, в гармошку дранную смяла бы, кости б ножные в раз из ушей повыскочили. Ясно, что выражения принадлежали не доктору, а самому чумарю, несомненно, обладавшему даром слова. Сохранившему ясность и чуткость мысли, никогда не поддающиеся натиску бедности. Оборванному, зябнущему, голодающему, но способному, пока можно читать, думать и наблюдать свои метеоры, оставаться свободным при своем понятии. Будучи ядовитым атеистом, из тех, кого ведет не столько неверие в Господа, сколько личная неприязнь к нему, Чумарь находил некое удовольствие в размышлениях о бесплодности всех человеческих порывов улучшить жизнь. Иногда, ночуя на набережной, он, по его рассказам, утешался, глядя на Марс или Юпитер, представляя, что и там, наверное, не спят, дрожат такие же бездомные. У него в связи с этим имелась оригинальная теория. «Жизнь на Земле», — объяснял он, — «тяжела, потому что человеческим потребностям противоречит скверный климат». На Марсе, оледеневшем и безводном, существовать сто крат труднее, и тамошняя жизнь согласовалась с жестокостью условий. Так что землян за кражу шестипенцев просто в тюрьму сажают, а марсиан, скорее всего, варят живьем. Чем такое предположение вдохновляло Чумаря, я не понял. Человек это был совершенно исключительный.